Пока Антонов переодевался, на улице стемнело, и мы втроем выехали в Москву. Брать еще охранников Алексей не стал. А после этого случая, с отрывом от преследования, мы и шоферские навыки поверили, как и в ходовые качества машины. Не заходя в проходную МКВД, Алексей позвонил в Ласику из будки на противоположной стороне улицы. Затем мы втроем ждали его появления десяток минут. Четвером прошли в кабинет, нач-трио. Голубоглазый очкарик с лихим чубом. Встретишь такого на улице, ни за что не подумаешь, что это грозный контрразведчик всей Аруси. Кудащав, плотно сжаты сухие губы, довольно большие раковины ушей. Вид, можно сказать, интеллигентный. Модные очки, металлическое праве, явно цейс. Так вот, товарищи. Вашим центром и стройкой заинтересовался сам майор Хойзе. Бывает там чуть ли не через день. Это матерый разведчик, но он легален. Чтобы его прижать, требуется взять его с поличным. А вы второй раз пытаетесь сорвать мне эту операцию. Именно Хойзе стоит за убийством восьми человек из вашего центра. Но до сих пор продолжаются крупные и мелкие нарушения режима на вашем аэродроме. То огни появляется лесом появляются, то громы гремят среди ясного неба, то отказываются исполнять приказы председателя ГКО. Такое впечатление, что вы взялись помогать Хойзе. Вообще-то я просил убрать немцев с нашей стройки. Сами установим и подключим станки. Вы инженер-полковник Нестеренко? Он самый. По вам у меня отдельный вопрос. И мне непонятно. Каким образом вы оказались на этом месте? — Петр Васильевич, что он сбавь? — Это мой человек, проверенный и находящийся под охраной первого отдела. У тебя есть вопросы к нему? — Задавай их мне, — за меня ответил Ласик. — Извините, Николай Сидорович, не знал. Вопросы задам вам по его анкете. Если это ваш человек, то необходимо подчистить анкету. Светится насквозь — У меня в ордер на его арест. — Давай сюда. — Так, ордер разорван на мелкие кусочки. Есть все-таки польза от первочей и не только по быту. — Второй вопрос по товарищу Антонову. — Олег Константинович, мы вас прекрасно знаем, и все рекомендуют вас как преданейшего нашей стране человека. У меня есть предложение пойти на контакт с немцами, и согласиться давать им информацию. Без этого мы хойзы не возьмем. Хитер, зараза, переигрывает нас, как котят слепых. Без своего человека в их организации мы будем биться с ним до бесконечности. Товарищ комиссар третьего ранга, вы когда смотрели дело товарища Антонова? В прошлом году перед его поездкой в Берлин, и товарищ Яковлев рекомендовал его как хорошо знающего немецкий язык. У него допуск три нуля. — Какой из него разведчик или агент? — сказал Алексей. Комиссар тяжело вздохнул. Дело, которое выеденного яйца не стоило, развалилось под нафором неопровержимых доказательств невиновности участников и непродуманности действий следствия. — Ну, в этом случае можете сворачивать деятельность компании «Рыга и копыта». Хойзе он — партнер в вашем лесу, товарищи. — Одну минуту. Он снял трубку и позвонил майору Мешику. — Павел Яковлевич, звони немцам и отказывай Антонова. Не может он. Занят в Кремле. — Едем домой, улыбаемся. Олег Константинович анекдоты травит про разведчиков. Он им только что не стал. — Проезжай Медвежье озера. Дальше лес пошел. Я, как из поселка, выехал, на дальний свет переключился. — Бля, Менты! — Я их дойеров спиной чую. — Пост! Чужой! Стой! — это закричал Лёша. — Только стоять нельзя, и вперёд нельзя, там шипы. Держись — Держись! Педаль газа у меня спортивная, к полу прикреплена, её пяткой выжимать можно, а носком жать на тормоз. Ручку принудительно на вторую передачу, полтора оборота рулём и газ. Виск страшный! «Гуд ее!» Сзади вяжет, как неудачно зарезанный поросенок. Полтора оборота обратно. Тормоз долой, педаль фол развернулся. «Декерев слева!» — орет Леша. «Далеко, оружие есть!» «Есть, Маузер!» И достает из кармана манюсенький 6,5 миллиметров пистолетик. «После отворота вправо торможуй кустами к перекрестку. Номер, номер их запомни. Держись!» Я почти без заноса повернул направо. Дороги здесь нет, проселок до Ледова. Но тут не до изысков, торможу. Олег выпрыгивает из машины и хлопает дверью. а Она назад открывается, поэтому без полной остановки даже не выйти. Вторая не выключается. Кикнулась, газанул резко. На ней доползли до изгиба дороги, там выключил двигатель, вынул ключ, потом завелся и поехал нормально. Очень боялся, что двигатель не заведется. Пронесло. Выскочили на шоссе уже за лесом. Алексей приказал остановиться у холодильника. Там пост третьего отдела. Немцев пасет. А я тут же газанул дальше, к нашему КПП. корол брусье, дежурный, телефон. Ерофей Никодимович, засада с пулеметом в леске у Медвежьего. Копытцев на холодильнике приказал прочесать лес. От связняков к Медвежьему. Там пулемет слышали. Три караула в ружье подняли. Здесь на КП черта не знают. Я назад, там Антонов. Запрещаю. Но я повесил трубку. У домика с внутренней стороны выстроился караул. Авиацию всегда снабжали стрелковым оружием по остаточному принципу. В общем, один дегтяр и сержант с карабином и револьвером. У карабины. Ты и ты за мной. Остальным зарядь оборону. Вкруголя до поворота, где Антонова ставили довольно далеко, десяток километров. Но доехали быстро. Олег Константинович вышел из кустов. Мою машину ночью отличить всегда можно. Из-за фар. Таких ни у кого нет. Сел рядом с сержантом на задней сиденье. Зубы у него стучат. Замерз и перенервничал. Плюс, судя по пальту, лежал на земле. Прошла одна машина. Газ АА. Московский. М-348МН. В кабине два милиционера. В кузове никого. И я втопил газ. До Сокольника в 21 километр. Машина прошла минуты 3-4 назад. Максимум 5. Давлю. На чертов свет! Он же меня выдает с подрохами. Машину мы увидели еще до поворота на Измайлова. — Так, Орел, пулемет за оконо, ствол на зеркало и бей по скатам по команде. Солдатик лихорадочно ищет ручку, а я опускаю стекло кнопкой. — Пулемет длинный, зараза. Он его с трудом выставил, ремень набросил на шею. В кузовезника от фигура, и видны вспышки выстрелов. — Бей, бей по скатам. А сам маневрирую, сбивая наводку — Стрелку в кузове. Очередь. Да не по моим скатам, по нему бей. Еще две очереди. Их машина заездила, а у нас появились две дырки в ветровом стекле. И наш пулеметчик ухватился за плечо. Между пальцами течет кровь. Сержант справа из окна открыл огонь из нагана. Человек в кузове откинулся назад и прекратил огонь. «Глупейшее положение. У Олега маленькая пукалка, у сержанта кончились патроны, и он никак не может на ходу переснарядить барабан. Поворотик к переезду, и там длинная очередь из машин. Водитель газа резко сворачивает в сиреневый сад направо. Я его обхожу по внутренней стороне поворота. Положил ствол Браунинга на предплечье левой руки, а рулевое колесо взял повыше. Там их двое в кабине» и правый может открыть огонь. Газ до упора. Машина рванула вперед, и как только я увидел дверь, выстрелил раза четыре или пять. Газон вильнул и врезался в столб. Я вскочил метров на полсотни и с визгом развернул машину. Сержант выскочил из-за машины, вырвал буквально пулемет у раненого и осторожно пошел к газончику. Антонов тоже выскочил, пошел за сержантом, но я его остановил. «Олег, стой! За столб! Прикрой сержанта! За кузовом смотри!» Сержант приоткрыл стволом с раструбом дверь. «Один готов, второй не жилец!» Встал на подножку, поднял наган и потом заглянул в кузов. «Тут оружие и человек лежит!» «Добить? Вроде живой, за живот держится!» «Нет, держи на прицеле!» «Олег, вон у дома в будке телефон, звони в комитет!» «Куда?» В третье дел Федотову. глушу машину, ключ в карман. Заменил обойму, пошел к той машине. Чел не шевелится, дырка справа, в районе печени. У водителя ось руля вошла в грудь. На третьего мертвяка стараюсь не смотреть. Олег дозвонился и кричит. — Как улица называется? — Та «Да фиг его знают. — Парк возле Амурской улицы, недалеко от переезда. Если из города, то слева. Красноармейцы рвем гимнастерку. предложили несколько салфеток на рану. В моей аптечки всего пара бинтов. Зеленка жгут, и все. Да сокращались. Он сознание не теряет, хоть и бледный. Через двадцать минут появились машины. Некоторое время искали нас, затем подъехали. Федотов хоть и генерал, но лично приехал. «Это Хозе». «Почему помощь не оказали?» «Нечем». Немца быстро уложили на носилки и погрузили в салон скорой помощи. Она завыла сиреной и уехала. Лишь после этого оказали первую помощь красноармейцу. Сволочи. И всех собрались потащить на допрос. на тут подъехал Алексей. В часть все-таки сообщили, где мы. Затем подъехал Власик. Нас с Олегом отпустили, а сержант уехал на Лубянку, площадь Дзержинского. Алексей получил выговор от Власика, что людей с собой не взял. И мне комиссар вломил по первое число, что надо было оставаться на КПП, а не гоняться за диверсантами. Похвалили только Олега Константиновича. Доехали до моего домика, а там ужин готов. К коньяку охрана выставила море. Власик доложился в Москву, сказал, что проводит профилактическую беседу и раскупорил первую бутылку. В общем, Олега Константиновича оставили в домике ночевать, ибо ходить он в конце вечера уже не мог. Вот такой вот профилакторий. Страшно мне стало чуточку позже, когда коньяк выветрился, и я стал вспоминать, как на ощупь вел машину. Выговор за взятие пятерых немцев тепленькими — это оригинальная награда герой Чекисту. И достойная. Алексей их успел перехватить до того, как они вернулись из засады на завод. Утром осмотрели машину. Немец стрелял. Очень прилично. Шесть пробоин. Из них две пришлись по металлу, два по стеклу, а остальные деревяшки раскурочили». Салоны правая дверь залиты кровью. Охрана хоть и оттирала, но кровь во всех щелях видна. Придется перекисью брать А там посмотрим. Скорее всего, кресло надо будет перетягивать. Перегнал машину в арм. Там же истянщики хорошие. И столяры обещали, что к вечеру машина будет как новенькая. А сами на м поехали на холодильник. Фронт работы определяет. Блин, пролетарская солидарность, иди ее мать! Трое немцев в бешеном темпе продолжают работать. Один из них ночью на допросе слил всю аббергруппу включая тех, кто оставался в общежитии и в засаду не ходил. Фирму «Борзик» представлял только трое наладчиков. Остальные семь человек были из забора Двое пожилых немцев и один помоложе Один за другим крепят штатные талоны, прибывшие со станками в копиры, показывают, как настраивать резцы и другой инструмент, и переходят к другому станку. Чуть позже стало известно, что двое из них возвращаться в Германию не захотели, ведь за провал группы придется отвечать, но приказ «избавиться от немцев в Щелково» мы выполнили. Настройки показывали на одном станке, Из партии однотипных, а не на каждом. Вальтер, пожилой немец, потом вернулся на завод из-за поломки одного из станков. Да так и остался в цеху настройщиком. Но это уже было позже, перед самой войной. Линию разместили в четырех местах. Не сильно удобно, особенно когда снег выпал, и аккумуляторные тележки стали активно буксовать на дорожках между холодильником и армом. В итоге отдали нам еще один цех и вторую половину того, где копиры стояли. Там расположился электроцех, как и было, но он принадлежал заводу, который полностью перешел на выпуск авиационного оборудования. На армии осталось только производство валов, их закалка и выпуск каленых шпирек. 7 ноября, несмотря на мое откровенное желание остаться дома, и поработать над разгадкой алгоритма привода механизма шага. Меня впихивают в машину, в которую набилось людей под завязку, и с революционными песнями мы тронулись в сторону Москвы. Полк выставлял сводный батальон на параде, а арм и полгражданская часть института — отдельную колонну в демонстрации. Филин, прилетевший шестого из Воронежа, сидел рядом со мной. Его на трибунах не будет — Он возглавит колонну сводного батальона, который на грузовиках едет за нами и пройдет на трибуны после прохождения. Я же сегодня не в форме, а в костюме и буду изображать полностью гражданского человека, кем я и являюсь. Но в данный момент я возглавляю длиннейшую колонну машин, направляющуюся в сторону Красной площади. Еще темно, но подготовка к параду уже началась. Москва кипит, Отовсюду появляются колонны, куча орудовцев, направляющих их своими маршрутами, гудки недовольных водителей, вырванных из колонн действиями других участников парада. Небо чистое, но довольно холодно. Снега нет, легкая гололезница. Я еще вчера поставил на задние колеса зимнюю шипованную резину, заменив запаски. Их у меня две, сразу за передними крыльями. Разгрузились на маховой. Машины тронулись в обратный путь, к большой ордынке, куда выйдет колонна после прохождения. моей машине предписано стоять у Ленинской библиотеки. Кладу пропуск под стекло и направляюсь туда. Час просидел в машине. Затем постовой постучался в окно и показал, что пора посмотреть на часы. Да, время половина девятого. Пора. Чуть размялся. После сиденья в согнутом состоянии И через Александровский садик Пошел в направлении Красной площади Уже расцвело Погода обещает быть хорошей Значит воздушный парад состоится Первая эскадрилья Задействована в нем На показе новой техники Удалось сбить желание Некоторых товарищей показать И долгоносников Сталин не возражал Что они останутся на земле Их время еще не пришло «Через некоторое время ко мне пробились лозин лазинский и Антонов, но сопровождавший меня товарищ из первого отдела после наших рукопожатий что-то шепнул им на ухо, и они перешли обратно на свои места. Тут, как в театре, все занимают места согласно купленным билетам. Знакомых лиц практически нет». Скучновато, и приходится прихлопывать туфлями, чтобы согреть пальцы ног. Еще через час площадь огласилась криками «Ура!» и аплодисментами. Политбюро поднялось на мавзолей. Затем под бой курантов началось действо. — Справа работают немец с кинокамерой. Товарищ Нестеренко, чуть назад сдайте, я вас прикрою, — прошептал мне охранник. — Блин, лучше бы я дома остался. Над гумом промелькнуло звено длинных истребителей с квадратными законцовками. Очень далеко оттянута назад кабина летчика. Будет не прицелиться. Перехватчики, наверное. Скорее всего, и П-21. Мелькары разговоры о таких, но их никому не показывали. Немец увлеченно снимает и их. Орда ТБ-3, но их дивизию ведет эскадриль ТБ-7. Следом «Следуют красноносые шачки. Это наши. И кубинские. Специально вчера красили». После того, как огромные Т-28 проползли по площади, на него вступили физкультурники. В этот момент кто-то прикоснулся ко мне слева. Я повернулся. «Командир НКВД капитан». «Товарищ Нестеренко?» «Да, я». «Вам передал товарищ Сталин». «И протягивают мне пакет, из которого торчит горлышко бутылки». Отдал честь и ищет в толпе зрителей. Погреться, что ли, прислали? — мелькнула шальная мысль. — Подержи, — передал пакет охраннику. Тот взял его за низ, а я потянул за горлышко. Бутылка из-под шампанского, заткнута обычной пробкой. Вместо этикетки надпись. Товарищу Сталину от нефтяников Астрахани. А чуть ниже... «Принимай родину наш подарок к двадцать третьей годовщине Великого Октября!» Оказалось, что глаза у меня немного на мокром месте. проследился и протер глаза. «Давай сюда!» Я положил пакет с бутылкой в карман пальто. «Что это? Не опасно?» Забеспокоился первач. «Нет, все нормально. Ваши же передали. Запоминать их имена и спрашивать о них не рекомендовалось». Впрочем, ее умиленное настроение длилось недолго. Не прошло и пяти минут, как оно сменилось соской и безысходностью. Над Красной площадью загремел голос Левитана, поздравляющего трудящихся с новой трудовой победой. «Ура, товарищи!» Выговоривая слово, начинающееся на отношении длины окружности к ее радиусу, смотрю, как зашептались немцы в шести рядах от меня — Бью по плечо охраннику и киваю ему головой. Пошли. Недоуменный взгляд в ответ. Действие же не кончилось, а он зритель и хочет досмотреть. Хлеба, зрелищ. Зажигали в сторону машины. Такие же недоуменные взгляды НКВДшников на выходе. Острое любопытство по поводу бутылки, торчащей из кармана. Но после показа надписи меня пропускают беспрепятственно а предъявлено ксива первого отдела охранникам поставила все на свои места. Там, где у обычного человека мозг находится. Сели в машину, рядом охранника не посадил, отправил на заднее сиденье. Попытку поговорить и высказать свое мнение об увиденном довольно резко остановил. Тот замолчал, обиженно сидит сзади и не отсвечивает. Все, что сделано... Накрылась медным тазом с экскрементами. и Их выльют на меня, как только ситуация пойдет по другому пути. А она уже пошла. Я наршаю, иду на предельной скорости. Попытку какого-то мента меня остановить я проигнорировал. КПП, ворота еще полностью открыться не успели, как я влетел на территорию гарнизона. Лихорадочно просчитываю варианты и практически не нахожу их. Торможу ворот домика. Ворота открывают. Недуменные взгляды. Они еще слушают Левитанов с площади. Кремит, тура. тишина в доме, пожалуйста, обеспечьте. Кофе. Входит Карина. Она вообще-то неразговорчивая и неулыбчивая. Но сейчас глаза очень выдают ее настроение. «Святослав Сергеевич, что-нибудь еще? Что-то случилось?» «Да, Карина. Вас пока это не сильно касается». Спасибо, ничего больше не нужно. Вот сахар я не клала. Вы не любите, когда это делают за вас. Она машинально коснулась меня рукой, стараясь прибодрить. Все понимали, что что-то стряслось. И ничего никому не объяснить. Смотрю на часы. Действо будет длиться еще сорок минут. Ноги согрелись еще в машине. Кофе вернул Возможность кипящим мозгам соображать. Снимай вертушку. 27А. Голубизна. Нестеренко. Товарища Никонова. Позывной Сталина меняется с завидной регулярностью, только успевает отслеживать. А я по-прежнему Нестеренко. Несколько гудков. Дольше, чем обычно, и голос Поскребышева. Он на месте. Товарищ Никонов слышал. Позвоните позже. Александр Николаевич слушай вас, товарищ Нестеренко!» — послышалось после короткого молчания. «Понимаю необычность просьбы. Попросите товарища Никонова связаться со мной, как только придет. Имею воздух. Воздух передают обычно мне. Прошла утечка. Мощно. Остальное только ему. Я вас понял. Передам. Ожидайте. Если что, я позвоню. С праздником. Спасибо». Сорок минут, как на иголках. Секунды растягиваются, как хрен знать что. Стрелка просто прилипла к циферблату. Наконец, звонок, и голос Поскребышева. С вами будет говорить товарищ Никонов. И тишина. Ви об объявлении на параде? Дежурный редактор «Известий» шевчок уже арестован. вторичное это сообщение не повторялось. Да, я о нем... Это не должно попасть в Берлин. Я видел, как Шуленбург оживленно разговаривал с каким-то штатским справа от него, который снимал технику на параде. Этим вопросом занимается товарищ Нестеренко. Я могу поинтересоваться, что они предлагают? Нет. Я не знаю, что вам советуют, но у посольства нет прямой связи с Берлином. одни должен вылететь самолет сегодня. Возумаю, но... Этот самолет не должен долететь. Он стоит у нас на аэродроме. Иначе завтра планы командования вермахта начнут переделывать. И все, что мы имеем, обратится в ноль. Требуется остановить выпуск сегодняшних газет и проверить все на эту новость. Послать распоряжение в Астрахани и окрестности и изъять все выпуски местных газет. Немцам нужна нефть, и они ударят на юг, а там степи. И танкоопасное направление повсюду. Они могут передать это по радио или через агента. Информация через агента должна быть проверена. Замените по ложе Туркмении, товарищ Сталин. Там нефть тоже есть. Я вам показывал. Надо раздуть эту новость в газетах. Ошибся, товарищ Левитан, но открыто об этом не объявлять. Так мы, по меньшей мере, снизим результат утечки. Жду вас через час у себя. Ситуация критическая, это мы понимаем. Но в панику впадать не стоит, товарищ Нестеренко. Не действовать в ущерб международному праву я считаю преждевременным, особенно перед визитом товарища Молотова в Берлин. Ему предложат присоединиться к антикоминтерновскому акту в войне против Англии, обещая дать Афганистан. «Япония и Италия против этого. Это инициатива Адольфа». «Ми в курсе?» — Сталин повесил трубку. «Опять злится, что я знаю их секреты. Что сделаешь? Там такая орда историков покопалась, что и не разберешь, где истина, где ложь. Жму на звонок дважды. Это для кухни». слушай вас, Святослав Сергеевич. Еще один кофе. На обеде не буду». «Так все готово. Подавать?» — Нет, спасибо. Кофе — только кофе, Карина. — А вы откуда? И почему имя такое? — спросил я у нее, когда девушка вернулась. — Я из Архангельска, но родилась на переходе из Диксона в Архару в Карском море. Отсюда имя. Мама поморка, а папа из Петербурга, Ленинграда. — Странно. Всегда считал поморов русыми и блондинами. А я в папу, его родители из Италии. Он у меня моряк и метеоролог. А мама, да, блондинка. Что-нибудь еще? Нет, спасибо. Она вышла. Я еще раз пересмотрел бумаги, на которых черкал варианты событий. Сунул это в печку, переоделся в форму и выехал обратно в Москву. Все, что можно было предпринять, я сделал... Все остальное от меня особо не зависит. Решение принимаю не я. Я только главный конструктор, опытно-конструкторского бюро. Маленький винтик в огромной машине государства. Да, меня, в отличие от многих, выслушает, но реально повлиять на ход событий удалось один раз, и это кончилось плачевно. Не готова страна к войне и не собирается это делать. Психология мирной жизни мешает. Охранник. Другой. Сколько их в доме, я даже не знаю. Да и черт с ним. Пусть сидит. Сегодня праздник, и машины в Кремль не пускают. Только правительственные. Приходится парковаться на том месте, где и утром и идти пешком к Боровицким воротам. У Большого дворца большая очередь. Но я знаю ночной вход. Обратился туда. Пропуск на сегодня у меня есть. Его проверили, но мне не в залы, а выше, в кабинет Сталина. Пришлось ждать, пока охрана согласует вопрос. Утвердительно кивнули и проводили до места, как обычно. У Паскребышева куча народа. Все в праздничном настроении ждут самого, чтобы проводить его вниз. Паскребышев посмотрел на часы, показал мне один палец вверх. Это означает «ждите, от стола не отходить Здесь Нестеренко понял? И рукой мне показывают на дверь в кабинет. Вхожу. Внутри, похоже, идет бурное совещание. Здесь и Молотов, и Берия, и Меркулов, и Федотов. Это, по-моему, Серов. Плохо его помню, молодым. Вроде он. А этот грузин, похоже, доканозов Ну, скорее всего, он. А этого я совсем не знаю. На Крючкова похож. Не артиста, а председателя КГБ. Последнего. А это... Шапошников, что ли? Мощное совещание. Я присел в сторонке этого всех, в том месте, куда мне показал товарищ Сталин. К столу меня не пустили, докладывает Молотов. Я слушаю не сначала, приходится улавливать суть. В основном речь идет о переписке между Риббентропом и Молотовым за последние несколько месяцев. О том, как менялся стиль и поводы для переписки сижу, слушаю, ловлю на себе недоуменные взгляды некоторых товарищей, с кем сталкиваться еще не приходилось. Это практически все. Не совсем понимая обстановку, я не рассчитывал на такое. Считал, что Сталин примет меня одного. Интересно, как он подаст остальным мое присутствие на таком заседании. Люди собрались здесь в основном из КГБ. Оно сейчас носит немного другое название — ГУГБ. Молотов выступать закончил, через четыре дня он встретится с Риббентропом, а через пять дней с Гитлером. Насколько я помню, последним предвоенным послом в Германии был Деканозов. Он здесь. Мы прослужили то, что лежит на поверхности, товарищи. Но есть еще один немаловажный фактор. Здесь находится руководитель одного из направлений, который может существенно повысить нашу обороноспособность». Так вот, недалее, чем вчера ночью диверсионная группа, возглавляемая помощником военного атташе Германии майором Хойзе, попыталась осуществить покушение на товарища нестренко с целью похитить или уничтожить его. И еще одного нашего конструктора, находившегося в той же машине. По показаниям участников покушения Хойзе приказал похитить товарища нестренко и вывести его в Германию. Это абсолютно недружественный акт со стороны разведки иностранного государства. Что обращает в ноль вашей договоренности с Риббентропом, товарищ Молотов? Сегодня ситуация еще более ухудшилась. По недоразумению или злому умыслу совершенно секретная информация об открытии у нас нового крупного месторождения нефти стала известна нашему противнику. Давайте называть вещи своими именами» с указанием места этого открытия. Мне поступило предложение о необходимости провести ответные действия и операцию по дезинформации германской разведки и генерального штаба. Я готов выслушать как тех, кто предлагает провести эту операцию, так тех, кто имеет возражение, и тех, кто возьмется за ее проведение. «Говорите, товарищ Нестеренко». «Доложите присутствующим ваши соображения Я встал, собрался с мыслями и духами начал. Я находился на трибуне в седьмом ряду, справа от мавзолея, примерно в двадцати-тридцати метрах от делегации Германии. Обратил внимание на человека, снимавшего на кинокамеру все, что его интересовало на параде. Он стоял по правую руку от посла Германии в СССР. Я одет в гражданскую форму одежды. Он снимал людей, стоящих на трибуне, где в основном находились работники оборонной промышленности. Снимал технику, самолеты и войска. Камера у него совершенно новая, с длиннофокусным объективом. Особенно тщательно снималась техника. При этом он постоянно пользовался ручкой изменения фокуса. Затем я услышал из уст диктора сообщение об открытии нового месторождения в Поволжье. Человек прекратил снимать и требовательно начал разговаривать с послом. То есть, этот человек в иерархии Рейха занимает место выше, чем посол. Насколько мне известно, в настоящее время немецкое посольство имеет маломощную радиостанцию в своем распоряжении и использует самолеты Люфтганзы для связи с Берлином. Ближайшим рейсом в Берлин отправится информация, имеющая стратегическое значение не имею все основания предполагать, что она существенно повлияет на разработанные планы Гитлера в отношении СССР. В случае начала войны гитлеровцы ударят в сторону Поволжья, где местность наиболее удобна для их техники. Необходимо помешать немецкой разведке доставить эти данные Гитлеру. У меня все. Садитесь, товарищ Нестеренко. Вопросы? На информацию слышало большое количество людей. Весь Союз, в том числе и все агенты Аббера. Человек, в том числе и Левитан, может ошибаться. Читал одну бумажку, она упала, сказал по памяти. ну в завтрашних и сегодняшних вечерних газетах должна прозвучать иная информация, где вместо Поволжья будет фигурировать полуостров Мангышлак, пески Каракум, Нибиддак, на выбор. А бригада из Астрахани, которая была упомянута, находилась там на вахте. Своих нефтяников нет. Вот центр, Москва, и прислал их открывать туркменскую нефть. Пара фотографий на фоне песков. Нефть там есть, только объем ее меньше и топать солдату дальше. А танки до туда вообще без ремонта не дойдут. «Идея хорошая!» вот — подхватились чекисты практически хором. Они же сами вспомнили о многотиражках в Поволжье. Я прошу не забывать этого Ганса. Если он доложит Гитлеру о Поволжье, Гитлер поверит ему, а не Абверу. Он и его пленки не должны долететь до Берлина. И еще, товарищи, несколько недель возле нашего испытательного центра работала Абвер-команда. И та же камера могла снять те машины, которые проходили испытания в центре. Или записать звук. «Новых двигателей. Вы меня понимаете, товарищ сталин «Теперь я вас отчетливо понимаю, товарищ Дистаренко. Товарищ Серов, вы понимаете, что необходимо сделать?» «Совершенно четливо. Немец, его фамилия Арман. Он группенфюрер СА. Прибыл четыре дня назад из Берлина. Работал в Испании. Принимал участие в разгроме Компарати Германии. Он долететь до Берлина не должен». Самолет упадет в лесистой зоне Белоруссии. Откажут все три двигателя. Товарищи Молотов и Деконосов, ваша задача — успокоить наших немецких друзей, в кавычках, и принести им искреннее соболезнование от лица всего советского народа. Товарищ Нестеренко, ваш вопрос решен. Увидимся за столом. Еще раз с праздником. А Сталин все-таки иезуит, иезуер, иезуер. И как его? О, редиска. Самое страшное ругательство в Советском Союзе. Последними словами хочется обругать, но все по порядку. Иначе не поймете моего возмущения. В общем, с совещания меня выпроводили и наладили вниз, в зал советов. Так у них Георгиевский зал назывался. Был там однажды, когда диплом доктора получал. Ельцин зал таким количеством украденного у народа золота украсил, что глазам больно смотреть было. Сейчас здесь много скромнее. Золота не видно. Стены украшены соцреализмом. Смотреть особо не на что. Перед ходом регистрашка. Как обычно, берут приглашение и выдают бумажку с номером столика. Чуточку раньше столы... Выставляли по-другому, как мне сказал Филин, буквой «П», и стулья ставили с обоих сторон стола. Сейчас столики на четырех, с проходами между ними, как в ресторане. место для танцев не оставили, посетовал Александр Иванович. В тридцать восьмом тут Чкалов такую баронет полясывал, либо дорога посмотреть, но народу больше стали приглашать. Растет страна, богатеет, и культуры стало больше. У тебя какой столик... Я показал табличку. Оказалось, что нас рассадили по разным местам. Но ничего. Филин сказал, что с соседями всегда можно договориться. Еще никто не рассаживался. Обродили все по коридорам и курилкам. Сталина не было, а без него не начинали. Праздник несколько затягивался. Затем шум стих, раздались аплодисменты и к столикам. У заднего входа из противоположных дверей стали выходить члены Политбюро и правительства Седой, как лунь, Калинин жестами пригласил всех рассаживаться. Я подошел к своему столику, увидел свою фамилию, Никифоров, и сел. Справа от меня сел сам Поликарпов, слева незнакомый мне человек, а ко мне подошел молодой летчик лет тридцати, майор. Немного потоптался у столика, Затем он обошел стол и сел напротив, решив не беспокоить пожилого человека и полковника. Тут вошел Сталин. Все встали и зааплодировали. Сталин подошел к небольшой трибуне, где стоял микрофон, и произнес короткое приветствие всем собравшимся с годовщины октября. Предложил всем сесть и наполнить бокалы. Майор, как самый молодой, проявил инициативу, «Разолил по рюмкам водку, зачем-то взял карточку с моей фамилией и заменил ее своей. Я опустил глаза и увидел там Несеренко СС. И тут до меня доходит, что на той карточке не мои инициалы. Там были буквы «Т» и «Л». Смотрю на летчика и понимаю, что вижу фотографию деда, только одной шпалы у него еще нет». Не так я представлял себе эту встречу. Совсем не так. Я же хотел ему Ла-11 именной подарить, чтобы мог сопровождать бомберов до самого Берлина. И на тебе. Сижу, как дурак. Напротив деда, под чужой фамилией. И должен каждое слово обдумывать, чтобы, ого, чертова не нарушить. До этих Ла-11, как до пекина босиком, да по колючкам. А он, вот он. Сидит напротив меня и разговаривает с Поликарповым, что новую машину только что испытал. На ухо ему, втихаря от меня, название машины говорит. А что за мужичка слева посадили? А хрен его знают. Тихон Лукич. И его и меня игнорируют. Он знает только Николая Николаевича, а мы ему мешаем. Между тостами знакомлюсь с соседом. Березин его фамилия. Приехал в Златоглавой, чтобы встретиться с главным конструктором НИИ ВВС, который написал, что его пулеметы не стреляют. Я, правда, так не писал и нифига не подписывал такого. Письмо прислали из другого ведомства. Я зверь и нифига не понимаю в самолетном вооружении. Вот такой служок пополз по наркоматам. Этим со мной поделились с приватным характером после того, как вторую или третью бутылку раскупорили. Я особо и не лез... Мне деда в качестве упрека хватало. — Святослав Сергеевич, давайте все к нам. Мы там столик освободились, длинули. — Николай Николаевич, как вам наш новый зам? — Это он ваш шишечок переделал. Вот такая машина получилась. Возникла глухая и тупая пауза. Всем было неудобно. Мне за то, что не мог представиться, как есть. Сижу под чужой фамилией, на чужом месте и в чужом времени. И остальным, подумал, как на меня каждый по ведру помоев вылил. Первым очухался поликарпов Да я как бы домой собрался. Александр Иванович не шибко себя хорошо чувствую. И если это из-за меня, то не стоит обращать на это внимание, Николай Николаевич. Это мой позывной по ВЧ, под ним и записали. Михаила Евгеньевича я, извините, не знал, поэтому и представился, как представился. Ну и майора Никифорова тоже. Позвольте представиться, Никифоров Святослав Сергеевич, главный конструктор ОКБ НИИ ВВС. Извините, это я домой собирался. Какой домой, Слава? Ты о чем? Так, разговоры и обиды в сторону, все за мной. тихон Лукич, не отставай. Тебя это тоже касаться. И даже больше всех остальных. Но ты об этом узнаешь последним. Не положено. Генерал уже крепенько приложился, но трезвость смысле не терял. — Да никуда я не пойду, — ответил я. — Я тоже, — подтвердил Поликарпов. — Ты, Саша, себе американца выписал? Вот и сиди с ним, хоть в обнимку, а я в госпиталь. У меня режим и обследование. — Я тоже никуда не пойду. — А это кто такой? — спросил у меня Филин. Березин — конструктор УБТС и УБС, которые стоят на долгоносиках. «От заразы! Пересраться успели!» Генерал вложил большие пальцы сзади за ремень гимнастерки. «Твоей машины хватит! Все едем в ней и это приказ! Всем понятно! Слюни можете оставить здесь, за мной, без разговоров!» У машины генерал выдал вечные и непререкаемые «Слова! Ты ее заведи и влезай, он поведет!» и указал перстом на сонную харю, стражника из первачей. — Ну да, он доведет. Всех нас до могилы. — Не перечь. Боец, машину в Чкаловс доведешь? — Чего не довезти, товарищ генерал? Вот только почему педаль одна? — Как нейтраль включить? И где первая передача? — Все, ша, веду я. Можете для контроля кого-нибудь посадить рядом? — Сам сяду. Гляди у меня аккуратно. Да — Да-да, стой! — — На два внажать не забудь, — вспомнил сволочь. Аккуратно тронулись, но впереди гаец пристроился, который наблюдал за нами на стоянке. Вывел нас за границу города, поморгал фарами, развернулся и исчез. Не было в правилах пункта о запрете управления под шафе Упоминалось, что требуется особая осторожность. Осторожность нам обеспечили, но и я после ухода гайцов скорости не прибавил. Выпить-то было совсем немного. Дед мешал своим присутствием. Не знаю, почему. — Давай в пятый ангар, — приказал Филин. Он тоже проветрился и понимал, что мы сейчас выполняем самую главную работу. Эти три машины под другим допуском. 001, который у всех имелся. Поэтому и стоял в пятом, а не в третьем ангаре. Через пару недель его понизят до 002, секретно. Требуется учить людей работать с этими машинами и летать на них. От них людей зависит, как встретим орлов Геринга. Без этого никак. У машины иная немного центровка до да использования боезапаса. Другая дальность, да и вообще это не и шаг. Увы, и шаг и сложнее, и проще одновременно. Долгоносик за счет тяжелого клюва более устойчив на курсе и менее склонен к штопору, но возвращаться на исходные после израсходования топлива и боезапаса. Одна машина, первая, которую переделали, больше напоминает и шаг, и более ваневренно. Остальные имеют большую скорость и большую нагрузку на ручку. Вторая машина с прозрачными крыльями и 63-м двигателем абсолютно не аналогична И-16, кроме скорости крена. По этому параметру она еще более верткая. Все это вместе с листами испытаний вручили Поликарпову, а остальные ходили вокруг да около и смотрели каждый свое. Березин разобрался, что такое УБТС. Универсальный Березин, турельный, синхронизированный. Это самый короткий пулемет Березина с электроспуском и электросинхронизатором, стоящим отдельно от пулемета. Остальные не влезали в носовой отсек. По баллистике он наступает всем моделям, кроме УБТС. «Как сделал?» «Ну, я ему сунул патрон 23 на 115 и сказал, что пушка по длине вряд ли превзойдет УБТ». «А вот Поликарпов потребовал данные по обдову моделей и графике эффективности винтов. Он в основном сравнивал графики с тем, что помнил, как отчанаж у своей машины». «Нескромный вопрос можно?» «Почему нет?» «Это другая машина». Почему сохранили старое название? Это И-16, как ни крути. Физереж ваш. Управление, расположение приборов, ваше, за некоторым исключением. Не было у вас надежных электроприводов. Одна столько винт, иной профиль кокпита и принудительное охлаждение. Только? Это большая часть машины. Самолет ваш. Мы изготавливаем только носовую насадку и часть электрооборудования. Это наш с вами козырь. Стандартный шаг устарел, и не представляет из себя опасности для мессера, за исключением лобовой атаки и боев на виражах. Этого недостаточно. И выйти из боя он не может. Вот эти две машины выйти из боя не могут тоже. Они примерно равны по скорости 109-му, А этот от мессер уйдет даже на фикирование. И что еще более интересно, на кабрирование. Гоняли. Вот графики скороподъемности и сравнительной скоростей на кабрировании с малой интенсивностью. Я, конечно, не знаю, когда промышленность выдаст нам новый материал на обшивку. Но экспериментальный самолет и чертежи для раскроя мы имеем. И можем все машины переодеть, как только материал поступит на этих машин в войсках около десяти тысяч штук. Попят на все мессера Люфтваффе. Вы меня поняли? — А что с новыми машинами? — У меня третий год стоит без двигателя И-185-й. — Бурят тебе двигатель. Только 73-й, сдвоенный 62-й. Вот его диаметр. И 82-й хоть завтра. — Но у него мощность меньше, Александр Иванович. Зато работают. Вон, в лавочке он же выпустил ла -5. Тихон Лукич, пробовал? Было дело. Пятьсот девяносто шесть комедал. Без проблем по времени. С третьего виража заходит хвост мессеру. Станет он три виража крутить. Уйдет на вертикали, поминай, как звали. Я решил встреть. Есть там возможность на двести сорок сил поднять мощность. Месяца два требуется. — Тут два месяца. Там мне прошло еще столько же, если не больше. Он предлагал же купить у Райта. Денег дай. — Пошли. Генерал махнул рукой и повел всех к работающему М-62 ИР в третьем ангаре. ТВД там уже не было, и допуск стал обычным для всех. — Вот, смотри, пятьсот шесть часов отработал. Мощность на этот момент девятьсот шестьдесят две силы. Видишь? — — Или ты думаешь, что мы тут лаптем хлебаем и зря хлеб едим? — Не американцам прикрываемся. — Ну что, американец? — Херню ты городишь, Николай. Извини за резкое слово. — А ты в курсе, что 153-й завод у меня опять забрали? — В курсе. Твое КБ возвращаться на беговую, и тех, кого необходимо, заберешь у Микояна. «Двадцать первый будет в твоем распоряжении. Вопрос решен. Так что лечись и возвращайся. А пока мы твоих людей у себя задействуем. Переделать сто восемьдесят пятый под новый диаметр двигателя и новое оружие. Как, Межил Евгеньевич, дадим родине угля? Хоть мелкого намного. А тех техзадание будет?» тех есть Проблема в том, что артиллеристы пока патрон не приняли. Отстреливает. Так он, может быть, швак-патрон задействовать? Время потеряешь, а толку будет с гульки нос. Это ж все автоматику переделывать. Впрочем, как знаешь, могу и Таубину отдать. И этот возьмется, а он за все оберется. А потом сплошные клины. Сколько он будет проходить пристрелку? Еще два месяца. «У меня таких только двернадцать штук». Александр Иванович врал. «У нас их шестьдесят четыре штуки, два ящика». Но он не желал складывать все яйца, включая собственные, в одну корзину».